Нож отнесся к своему назначению со всей ответственностью, и люди приняли его, ведь он был одним из героев того тяжелого времени, когда черный отряд еще не появился. Все было слишком хорошо, и ничто не нарушало этого благоденствия. Строительство лагеря было завершено на три четверти, что включало ров, насыпь и часть чистокола. Джахамарадж Джах, покинув свой лагерь, наблюдал за нашей работой минут пятнадцать.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 проявит недисциплинированность и в сердцах обзовет Джаха трусом и дезертиром. Он, без сомнения, будет наказан, однако вряд ли сурово». Нараян усмехнулся и повернулся, собираясь идти. «Постойте». «Да, госпожа». «У меня сложилось впечатление, что у вас повсюду друзья. Если вы имеете контакты со здешними людьми, я бы не прочь узнать, что происходит в округе. Может, Гопал, Хаким...» или кто-нибудь еще предпримет самовольную вылазку, воспользовавшись тем, что вы не видите их. Либо отлучитесь сами. Считайте, дело сделано. Отлично. Я вам полностью доверяю. Знаю, вы сделаете все, что нужно. Его усмешка погасла. Он уловил в моем голосе оттенок угрозы. После разговора с Нараяном я подошла к лебедю. Как поживаете? Подыхаю со скуки.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 Более эффективной тактики, драматических перемен, однако, в его облике это не произведет. Роль, которую он играл, была частью его натуры. Но вслух он ничего не сказал. Он усмехнулся и подмигнул мне. «Я исчезаю, но предчувствую, что скоро вернусь». Глядя вслед лебедю, я услышала шум в том конце лагеря, где был Нараян. «Интересно, как на все это реагирует?» Джах. Лебедь вернулся через час. Она хочет видеть вас. Ну надо же такому случиться. Рам, позовите на Раяна и Ножа, и Зинху тоже. Я взяла с собой на Раяна и Ножа, а Зинху оставила за старшего, дав ему понять, что если работы по устройству лагеря будут закончены к моему возвращению, я буду довольна. Остановившись у ворот крепости Гойя, Я оглянулась назад. Было одиннадцать утра, мы здесь уже 6 часов, и мой лагерь был самым совершенным, самым организованным и самым защищенным. Полагаю, профессионализм и подготовленность взаимосвязаны. Глава 16 Костоправ проковылял к двери башни и выглянул наружу. Нигде поблизости этой чертовой бабы не было.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 Однако, что толку от такого побега? Душилова не было, зато вороны по-прежнему не спускали с него глаз. Они его так просто не отпустят, приведут ее к нему. А еще у Душилова есть лошади. Эти лошади не знают усталости. Через неделю она его найдет, и он опять станет ее пленником. И все же. Это место напоминало остров, лежащий за пределами мира. Темное место, навивающее тоску.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 И не ее ли вина, что битва при Дежагоре закончилась поражением? Уничтожить Грозотень оказалось легче, чем он предполагал. А уж меняющего облик и того проще. Хотя получилось не очень красиво. Тот ведь помогал госпоже. Мысль о нем заставила Костоправа вспомнить девушку, ученицу меняющего облик. Ей ведь удалось бежать. И теперь она может встаться, думая о том, как бы свести с ним старые счеты. Знала ли о ней Душилов? Надо бы при случае расспросить ее. Пульс у него стал почти нормальным. Боль поутихла. Он снова побрел. Добравшись до края холма, он постоял, тяжело дыша, прислонившись к кривому обломку породы. Вороны тем временем безостановочно кружили над ним и каркали. — Да заткнитесь вы! Никуда я не денусь!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 Мысли его перенеслись к битве при Дежагоре, вернее, к тому, что произошло после нее. Если верить Душелову, Магаба был жив и удерживал город от осады хозяев теней. Примерно третье войско удалось проникнуть за крепостную стену. Отлично. Упорная оборона будет держать их на некотором расстоянии от Таглиоса. Город его не слишком волновал. Таглианцы славные ребята, но им все равно, кто они такие».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 По легенде, знамя было в отряде с того самого дня, как он вышел из Хатавара. Интересно, что затеяли эти чертовы вороны? Минуту назад их были тысячи. Теперь он едва мог насчитать и дюжину. Они летали на большой высоте взад-вперед, кружа над чем-то в долине. Неужели Хатавар стал несбывшейся мечтой? И последняя страница летописей была дописана, когда до дома оставалось всего 400 миль? Вспомнилось вдруг начало их похода на Дежагор. Человек, парящий в воздухе и корчащийся на острие копья. лунатень Да. Во время сражения он был пронзён пикой, той самой, на которой было знамя отряда. Нет. Знамя цело. Их реликвия, гораздо более ценная, чем летописи, хранилась где-то в башне. Правда, он его не видел. Должно быть, Душелов спрятала его.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 Не нужно быть гением, чтобы понять, что происходит нечто из ряда вон выходящее, иначе птицы не заговорили бы с ним. Такое случалось с ним всего раз. Тогда они предупредили его. Он вовремя снялся с места, сразился с хозяевами теней пригоя и победил их. Ворона скорчилась. Издали ее можно было принять за выступ скалы. Костоправ почувствовал некоторое облегчение.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 А может, ты не предполагали, что за ними кто-то наблюдает. Скоро их стало больше, около 25, и новые уже не двигались украдкой, как первая группа. Те, должно быть, были разведчиками. Теперь Костоправ видел их достаточно хорошо, чтобы определить, где он мог с ними раньше встречаться. На той огромной реке, что текла из самого сердца континента к морю, мимо Таглиоса. Он разбил их год назад, в двух тысячах миль к северу от этого места. Они перекрыли торговый путь по реке. Отряд уничтожил армию этих лилипутов за одну ночь, причем в сражении не последнюю роль сыграли магические силы Ирёв, Ревун. Теперь стала видна основная часть группы. Восемь человек несли на каком-то подобии носилок девятого. Он был так закутан, что напоминал кучу тряпья. Поравнявшись с Костоправом, он протяжно застонал. Ревун, один из десяти взятых, бывший раб госпожи в ее Северной Империи, страшный колдун, считался убитым в битве на реке. Тогда он пытался свести старые счеты со своей госпожой, и лишь вмешательство меняющего облик заставило его отступить. Маг опять издал стон, жалкое подобие обычных завываний Ревуна.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 Он насчитал 120 болотных солдат плюс сам маг. На чужой территории от этих воинов большого толка не будет. Эти места им непривычны, но Ревун. не местность, не климат, ни что-либо другое для него роли не играют. Куда он направлялся? Догадаться было не нетрудно. В страну теней. Зачем? Вот загадка. Хотя и она со временем раскроется. Ревун был одним из взятых. Кое-кто из хозяев теней тоже когда-то принадлежал к ним. Похоже, что те, кто выжил, связались со своим бывшим сотоварищем и заключили договор. Если душелов не солгала, госпожа Живай находится в Гойе, меньше чем в 40 милях отсюда. Если бы он мог преодолеть это расстояние, если бы нашелся какой-нибудь способ отправить ей послание, она должна знать о происходящем». «Ворона». «Я не знаю, что вы думаете об этом, но лучше бы вам известить вашего господина. Мы в беде». Он встал и отправился назад в башню, где занялся поисками знамени. Глава 17 Я не спускала глаз с Скопченого, предполагая, что он попытается каким-нибудь образом известить Радишу о том, что ему стало известно. Но он либо вообще этого не сделал, Либо сделала это так, что я не заметила. Всякий раз, когда сталкиваешься с Радишей, ощущаешь необыкновенную силу ее воли. Ясно, что роль советницы брата не подходит ей. Она способна на большее. «Здравствуйте», — сказала она. «Мы рады, что вы живы». «Ой, или... Хотя, может, и так. Ведь хозяева теней еще не побеждены». «Я тоже». Она заметила, что нож стоял не рядом с друзьями, а со мной. Обратила она внимание и на внешний вид Нараяна. Он был так же грязен, как и в тот день, когда я познакомилась с ним. Она слегка нахмурила брови. «Это командоры моих род», — сказала я. «Ножа вы знаете, а Нараян помог мне собрать и реорганизовать отряд». Она внимательно посмотрела на Нараяна. Может, из-за его имени? Нараян на самом деле родовое имя. Еще шестеро воинов-шадоритов носили такое же. Назвали их одинаково «Синг», что значит «Лев». Радиша перевела взор на Копченого. Тот ответил ей легким кивком. Потом обратилась к ножу. «Ты решил покинуть меня?» «Я предпочитаю иметь дело с теми, кто занимается не только разговорами, но и делом». Этот столь длинный для ножа монолог не вызвал симпатии Радиши. Та явно обозлилась. «Он по-своему прав», — заметил Лебедь. Вы и ваш брат играете нами. Себя мы подвергаем большему риску. Люди, которые оказываются в подобном положении, вынуждены действовать осмотрительно, иначе их понижают в чине. Но попробуй объяснить это таким, как эти парни. Они ведь временно исполняли обязанности командиров и нисколько не дорожили властью, которой обладали в тот момент. Радиша поднялась. «Идемте». По пути она мне сказала. «Я действительно рада, что вы остались живы. Хотя, может, статься в будущем это обернется другой стороной». И все же угрозы в ее словах я не почувствовала. «Как?» «Вы в трудном положении, потому что ваш капитан умер. Она вела нас по винтовой лестнице наверх, к парапету самой высокой башни крепости. Мои спутники, не скрывая своего недоумения, следовали за ней». Радиша указала рукой вдаль. «За деревьями и постройками...» На другом берегу виднелся огромный лагерь. Радиша заметила. Некоторым беженцам каким-то чудом удалось перебраться сюда, и весть об этом дошла до северных провинций. Через день после того, как лебедь отправился на юг, сюда стали прибывать люди. Их уже около двух тысяч человек, и ожидаются еще. «Кто они?» — спросил лебедь. «Семьи легионеров, тех, кто попал в рабство к хозяевам теней». Они явились сюда, чтобы узнать, что стало с их мужьями. Она указала куда-то выше по течению. Там множество женщин укладывало в кучи хворост. «Чем они заняты?» — спросила я. «Они строят готы». В голосе Нараяна прозвучало некоторое замешательство. «Я должен был это предусмотреть». «А что такое готы?» «Погребальные костры», — сказал Махер. «Гунни-то не хоронят своих покойников, а сжигают их». Похоже, ему было не по себе. Я никак не могла понять, о чем идет речь. Но здесь нет мертвых, разве что кто-нибудь устроит своего рода бойню. Может, ритуал носит символический характер, так сказать, сожжение заочно. этот обычай обычаи называются сказал Копченый. Я посмотрела на него. Он выпрямился. На лице его играла отвратительная ухмылка. «Когда муж умирает, его жена совершает самосожжение в том же костре, в котором сжигают мужа. Если же ему выпадает умереть вдали от дома, она, получив весть о его смерти, воссоединяется с ним в другом мире». «Выходит, эти женщины сооружают погребальные костры, чтобы сжечь себя в случае вести о гибели мужа?» «Да». «Какие-то дьявольские штучки!» Копченый расплылся в улыбке. «Это древний обычай, испокон веков существующий в Таглиосе. К тому же он имеет силу закона». Мне эта его улыбочка совсем не нравилась. Наверняка он держал за пазухой изрядный булыжник. «Чушь! А кто будет заботиться о детях?» «Впрочем, ладно, какое мне до этого дело?» Такие радости жизни были настолько не в моем вкусе, что я сразу попыталась их забыть. Не уверена, что я вообще поверила Копченому. «Этот обычай почитаем всеми», — заметила Радиша. «Не только гунитами». «Дураков везде хватает. Кошмарный обычай. Его следовало бы запретить. Но я здесь не для того, чтобы тратить время на обсуждение общественных предрассудков. Мы в состоянии войны и пока потерпели поражение». «Множество наших людей оказалось в ловушке в Дежагоре. Маловероятно, что их возможно спасти. Еще больше людей в бегах. И этих-то мы спасти можем. А заодно мобилизовать новобранцев, чтобы удержать завоеванные позиции». «Радость моя», — произнес лебедь. «Вы не понимаете, о чем идет речь». «Понимаю, лебедь, но к делу это отношение не имеет». «Вы женщина», — вмешалась Родиша. «Друзей у вас нет». И всякий по поводу и без него может обсуждать ваши отношения с капитаном, и немаловажную роль в этих сплетнях будет играть то, что вы не совершили самосожжение. Симпатии большей части населения будут не на вашей стороне. Может, такой обычай и существует, но он идиотский, и, клянусь, отнюдь не всеобщий. А если он кому-то нравится, так пусть тот и следует ему. Ухмылка исчезла с физиономии Копченова. Глаза его сузились и затуманились. Секунду он стоял, открыв рот, не сводя глаз с моей руки. Я сообразила, что подхватила от Нараяна его тик, теребила конец желтой материи, обвитой вокруг талии. Цвет лица у Копченого как-то отвратительно изменился. «Радиша», — попросила я, — «расспросите этих двоих о моем прошлом». Я указала на Лебедя и Махера. Они эмигрировали из моей империи, когда я была на вершине власти, «Кое-кто из отряда погиб, но наш договор остается в силе, и я намерена довести задуманное до конца». «Восхитительно. Но очень скоро вы поймете, что многие из людей не захотят, чтобы вы в этом преуспели». Я пожала плечами. «Завтра я представлю список того, что нам необходимо. Люди, подводы, животные, оружие и прочее оснащение. Чем увереннее ты держишься с другими, тем увереннее сам себя чувствуешь». С лестницы кто-то прокричал. Радиша сделала знак Махеру, чтоб узнал, в чем дело. Вернувшись, тот сообщил. «Джах устроил суматоху. Требует вас. Ему изв... Джах устроил суматоху. Требует вас. Ему известно, где вы находитесь». «Мне тоже не мешало бы с ним встретиться», — заметила я. «Скажи, чтоб привели его сюда, Махер». Тот передал приказ Радиши. «Мы ждали». Родиша и я, словно две пантеры, не сводили друг с друга глаз. «Почему вы боитесь отряда?» — спросила я ее. Она и глазом не моргнула. «Вы сами прекрасно знаете». «Я?» «Я досконально изучила историю отряда и не припоминаю ничего, что могло бы объяснить ваше отношение к нему». Копченый прошептал что-то. «По-моему, он обвинял меня во лжи. Он все больше действовал мне на нервы». Величественно, словно король, вошел Джахамарадж Джах. Глядя на Радишу, я невольно задавала себе вопрос, как ей удавалось преодолеть проблемы, связанные с ее полом. Теперь же мне стало любопытно, как со своими справляется Джах. Его появление было преисполнено театральности. Он оглядел нас всех. Но мы никак не прореагировали ни на его помпезную фигуру, ни на роскошный наряд, ни на власть, которую он изображал всем своим видом. Наше безразличие его неприятно удивило. Для таглианца он выглядел нетипично. Ростом футов в 6 примерно 200 фунтов веса. Кожа светлее, чем у большинства его соотечественников. По таглианским меркам это достоинство. Богатые таглианки всю жизнь старались прятаться от солнца. Его можно было считать красивым и с точки зрения северян. Рот дерзко насмешливый, но выражение глаз создавало впечатление, что он вот-вот расплачется. Наверное, из-за того, что дела его шли не так, как ему хотелось. Родиша выждала секунд десять за тем, как рявкнет. Так что у вас за дело? Секунда замешательства. Он был окружен людьми, от которых не ждал ничего хорошего. Кое-кто из них с радостью перерезал бы ему горло. Даже копченый смотрел на него, как на отвратительное насекомое. — Итак, попались. Вас будут судить ваши враги. А я думала, вы окажетесь удачливее, раз уж затеяли свою игру. Какую игру? Он не очень умел скрывать свои чувства. Его неприязнь ко мне была очевидна. Ваши интриги. Сбежав из Дежагора, вы совершили неверный шаг. Теперь всякий может обвинить вас в трусости. Вряд ли. Битва была проиграна. Я хотел сохранить хоть часть армии. «Вы сбежали еще до того, как был решен исход сражения. Ваши собственные войны подтверждают это», — выпалила Родиша. «Если вы причините нам неприятности, мы напомним об этом семьям тех, кто не вернулся домой». «Я не привык к тому, чтобы мне угрожали, и не потерплю угроз ни от кого». «А вы помните, как пришли к власти?» — спросила я. «Многие хотели бы узнать об этом поподробнее». Среди них были и те, кто присутствовал при этом разговоре. Остальные уставились на Джаха с любопытством. Было бы очень мудро с вашей стороны вести себя поскромнее, перестать гнаться за военной мощью и властью и довольствоваться тем, что у вас есть. Взгляд Джаха метал молнии Вы ведь уязвимы, и с этим ничего не поделаешь. Слишком много оплошностей допустили. И если будете продолжать в том же духе, накличите на свою голову беду. Он посмотрел на нас, но сочувствия не увидел. Единственное, что у него оставалось, это его задиристый тон. А уж этим оружием он владел в совершенстве. «Ну что ж, этот раунд вы выиграли!» И он устремился вниз. Нож расхохотался. Он смеялся, потому что знал, Джах не терпит насмешек. Нож нарывался на конфликт. Я бросила в его сторону предупреждающий взгляд. Он встретил его спокойно. Ему никто не указ. На лестнице стихли шаги Джаха. «У меня дела», — сказала я. «Мы ничего не успеваем, хотя владеем ситуацией. Я намерена закончить дело отряда. А вы, я знаю, собираетесь помогать нам до тех пор, пока вас это устраивает, а потом воткнете мне в спину тесак Так вот, не выйдет. Нож? Ты идешь со мной или остаешься?» «Иду. Здесь мне делать нечего. Лебедь Махер выглядели смущенно, а Радиша явно разозлилась. Как только мы покинули крепость, нож заявил. «От отчаяния Джах может натворить дел». «С ним я справлюсь. Он будет колебаться до последнего. Проверьте, как дела в вашей роте». Когда нож отошел достаточно далеко, я сказала Нараяну. «Он прав. Будем ждать действий Джаха? Или сами сделаем первый шаг?» Он не ответил мне. Ждал моего решения. Мы предпримем шаги, когда поймем, что он что-то затевает. Я оглядела лагерь. Так, линия заграждения была уже возведена. Пока что этого достаточно. Я буду вносить поправки, но только для того, чтобы чем-то занять людей. Насыпи повыше, а рвы глубже. Можно до бесконечности. Передайте шадаритам, что госпоже нужна конная гвардия. «Заодно и выясним, какой реальной силой располагает Джах. Распространите среди беженцев слух, что предпочтение будет оказано тем, кто присоединится к нам добровольно. Нам также нужны добровольцы из провинций. Необходимо рассказывать о нас всем и всякому, до того, как эти идиоты посеют зерна сомнения среди населения». «Есть много способов распространить тот или иной слух», — признался Нараян но нам придется переправить кое-кого из наших друзей через реку. Делайте, что хотите, и начинайте немедленно. Нельзя позволить нашим врагам прийти в себя. Отправляйтесь. Взобравшись на возвышение, там, где должны быть сооружены северные ворота, я осмотрела местность. Мои воины трудились, как муравьи. Похоже, их трудолюбие передалось немногим. Только строители на другом берегу реки да женщины-гуннитки работали с тем же усердием. Повалил дым. Один из костров был зажжен. Когда пламя разгорелось, какая-то женщина бросилась в него. Теперь я была вынуждена поверить. Я вернулась в укрытие, которое построил Рам, и решила поупражняться в магии. Скоро она мне понадобится. Глава 18 Сны стали более мрачными, о смерти. Кошмары снятся всем, но никогда в жизни, проснувшись, я не припоминала их с такой ясностью и в таком количестве. Некая могущественная сила завлекала меня, пытаясь то ли завербовать, то ли подчинить своей воле. Эти сны не более чем плод больного сознания, и если расчет был на то, что они заинтригуют меня, то сила, внушающая их мне, не знала меня. Пейзаж безысходности и смерти под свинцовым небом. Все покрыто слизью, повисшей на нитях причудливого творения пьяного паука. Безумие, безумие, безумие! И нигде даже пятнышко света. Среди всего этого тления я видела лица тех, кого хотела бы считать мертвыми. Я ступала по нетронутой земле, как ее властелин. Упыри, окружавшие меня, были воплощениями моей воли. Этот сон напоминал фантазии моего покойного мужа. Мир, который он мог бы сделать своей обителью. Сон всегда заканчивается одинаково. В стране кошмаров наступает рассвет, как символ надежды. Всплески цвета едва окрашивают горизонт. Вот упрощенная фабула моих сновидений. Или вот еще сон. Один из немногих, где нет самой смерти и разрушений. Такой же, как и все, черно-белый, он переносил меня в долину камней, где за бесчисленными надгробными обелисками прячутся смертоносные тени. Я ничего не понимала, но все это пугало меня. Мои сны были мне неподвластны, но дать им отравить часы бодрствования, позволить им подчинить себя, я категорически отказывалась». «Я передал ваши слова, госпожа», — сказал Нараян, отвечая на мой вопрос о новобранцах. Как только заходила речь о его собратьях, мы с ним пикировались. Он еще не был готов к разговору. «Кому-то нужно следить за обстановкой в Дежагоре», — предложил Нож. Я поняла, что он имел в виду, хотя порой его лаконизм создавал проблемы. «Гопал и Хаким могут отправиться туда с группой», — заметил Нараян. «Их будет человек 20. «Они легко справятся. Сейчас там тихо». «Вы же послали их следить за нашими соседями», — сказала я. «Это поручение они уже выполнили. Связали контакты. Теперь их может сменить Зиндху. К тому же у него высокая репутация». Выявилась еще одна странность на Раяна и его друзей. У них существовала собственная скрытая кастовая система. На чем она основывалась, я не знала. Нараян в ней пользовался наибольшим авторитетом, а флегматичный Зиндху был вторым человеком после Нараяна. «Пошлите тогда их. Если у нас повсюду шпионы, почему до сих пор я не получила от них никакой информации?» «Пока нет ничего такого, чего не знали бы все. Есть, правда, одна новость. Среди людей Джаха много колеблющихся. Примерно третьих может переметнуться к нам, если они получат от вас предложение». «Джах повсюду трезвонит, что вы не выполнили свой женский долг, не совершили самосожжение и не предали себя самозаточению, как подобает шударитки. он плетет интриги, но у вас нет друзей среди его поверенных. Убить его и дело с концом, сказал нож. А Ззинху кивнул одобрительно. Зачем? Политическая победа была бы лучшим вариантом, если мыслить перспективно. Не стоит ждать, когда змея укусить тебя, «Если знаешь, где она притаилась, лучше ее уничтожить сразу». Каким бы упрощенным ни казалось такое рвение, в нем было нечто заманчивое. Если бы нам удалось нанести ему удар там, где он считал себя наиболее защищенным, это имело бы большой резонанс. К тому же сейчас я не была расположена затевать долгую игру. «Решено. Но сделать это надо аккуратно». «Есть ли у нас в его лагере надежные друзья, которые помогли бы проникнуть туда незаметно?» «Есть», — заверил меня Нараян. «Надо только выбрать подходящий момент. Нужно, чтобы они были в карауле». «Уладьте это. А как насчет врагов? Джах явный, потому что он рядом. На севере наверняка есть и другие». «Это будет выяснено», — пообещал Нараян. «Когда у нас будут люди и время на это?» «Пока слишком много работы, а рук не хватает». «Это правда. Но я с надеждой смотрела в будущее. Никто не прилагал столько усилий, никто не стремился к цели так, как мы». Я спросила, «Нельзя ли подобраться к радише и ее шуту поближе, к колдуну Копченому? Лебедь Махер в самом деле так преданы Радиши?» «Преданы?» — удивился нож. «Нет, просто они дали слово». И не предадут ее, если только она не предаст их первой. Об этом стоило подумать. Может, ввести их в заблуждение? Хотя, если обман раскроется, это может обернуться против меня. 200 воинов Джахамараджа Джаха перешли на нашу сторону, когда им предложили надежные укрытия в моем лагере. Еще 50 человек просто сбежали и скрылись. В тот же день, когда шадариты влились в наши ряды, Несколько сотен беженцев из других мест добровольно вступили в отряд. У меня сложилось впечатление, что Радишу это не порадовало. В тот же день около ста гуниток совершили самосожжение. Я слышала, как на том берегу реки меня осыпали проклятиями. Я пошла и поговорила с некоторыми женщинами, хотя смысла в этом не было. Когда я вернулась, копченый стоял у ворот крепости. Он ухмыльнулся, когда я прошла мимо. Интересно. Радише его будет сильно не хватать. Бывают моменты, когда человек обнаруживает у себя такие качества, о которых он до сих пор и не подозревал. Это случилось и со мной, когда мы с Нараяном зинху укрались к месту расположения Шадоритской конной гвардии. Я волновалась. Стремилась вперед, как мотылек на пламя. Пыталась себя убедить, что делаю это потому, что вынуждена пойти на этот шаг, а не потому, что хотела этого. Радости я не испытывала. «Джах сам был виноват. Его злоба привлекла нашу месть. Друзья Нараяна подтвердили, что Джах собирался схватить Радишу и меня и представить все так, будто я похитила ее. Как он собирался это проделать, я не знаю. Думаю, по его плану я должна была убить Радишу. Это выбило бы почву из-под ног ее брата. А затем сама, как хорошая жена, совершила бы самосожжение. С чьей-нибудь помощью» поэтому я решила опередить его, действуя даже раньше, чем намеревалась. Нараян шепотом обменялся паролем с дозорными, нашими друзьями, которые притворились, что не видят нас, когда мы прошли мимо. Лагерь напоминал свинарник. Как правило, шадариты придают чистоте огромное значение, так что дух, царивший в войске Джаха, боевым назвать было нельзя. Мы крались, словно тени. Я гордилась собой. Передвигалась так же незаметно, как и мои товарищи, а они удивлялись тому, что женщина способна на такой беззвучный шаг. Мы приблизились к шатру Джаха. Он был огромным и хорошо охранялся. Джах понимал, что у многих есть причины ненавидеть его. У каждой из четырех сторон шатра горел огонь и стоял стражник. Нараян выругался, а затем проныл какую-то мантру. Зинтху что-то проворчал. Нараян шепнул. Приблизиться нет никакой возможности. Эти стражники наверняка из тех, кому он доверяет. К тому же они знают нас. Я кивнула, отозвала своих товарищей назад и попросила. Дайте подумать. Пока я думала, они шептались. Они от меня ничего особенного не ждали. Мне было известно одно коротенькое заклинание, с помощью которого можно на какой-то миг ослепить человека так, что он того и не заметит. Сейчас это будет кстати, если, конечно, у меня получится. Целый век я его не использовала. Произнеси я его неправильно, дозорный наверняка увидел бы меня и поднял тревогу. В конце концов, я рисковала только собственной жизнью. Я настолько сосредоточилась, словно это было самым опасным вызовом дьявольских сил, которые я когда-либо совершала. Я проговорила его трижды, на всякий случай, но и тогда не была уверена, получилось ли. По виду часового определить это было трудно. Зинтху и Нараян все еще шептались. «Идем», — сказала я и вернулась к границе освещенного кострами круга. Кроме дозорного, никого поблизости не было. Итак, пора проверить заклинание. Я пошла прямо на часового. Нараян и Зинтху выругались оба и попытались окликнуть меня. Я жестом остановила их. Стражник не мог меня видеть. Он и вправду меня не видел. Сердце мое часто-часто забилось, как тогда, когда я вызывала лошадей. Я дала знак Нараяну и зинху чтобы они оставались вне поля зрения часового. Потом он может вспомнить тех, кого видел, а его непременно подвергнут допросу. Нараян и зинху проскользнули, как псы. Им все еще не верилось, что они невидимы. Им отчаянно хотелось узнать, что это такое я сделала и как. И наверняка они непрочно учиться такому трюку. Но мои спутники не произнесли вслух ни слова. Я чуть-чуть отодвинула полог шатра и не увидела никого. Пространство внутри разделяли небольшие перегородки. Я проскользнула в ту часть, которая, видимо, служила приемной. Достаточно просторная, она была великолепно обставлена. Еще одно доказательство того, что Джах ценил собственный комфорт, выше благополучия своих солдат и безопасности Родины. Еще ребенком я усвоила одну истину. Уважение и преданность людей можно завоевать, если разделяешь с ними общие трудности. Нараян, глаза которого еще не вернулись на место от удивления, жестом указал мне на спальню, о которой он узнал от своих шпионов. Я кивнула. Было очень поздно, и Джах наверняка спал. Кинжалом я отодвинула перегородку, а Нараян и Зиндху достали свои румели. Я знала, что движения мои бесшумны, и уверена, что и мои товарищи двигались столь же тихо. Но когда мы вошли, Джах вскочил со своих подушек и бросился между Нараяном и Зиндху, раскидывая их в разные стороны. Затем он кинулся на меня. В спальне горела лампа, так что он видел нас достаточно хорошо, чтобы узнать. «Какой же он неисправимый идиот, этот Джахамарадж Джах!» Он даже не закричал. Все, что он сделал, так это попытался улизнуть. Рука моя дернулась в сторону желтого треугольника у талии, затем взметнулась вверх и сделала бросок. Словно живой, мой румель змеей обвил его шею. Я схватила свободный конец и, туго затянув петлю, обмотала тканью запястье, ни на минуту не выпуская ее из рук. Но будь я одна, мне ничто бы не помогло. Ни удача, ни интуиция, ни судьба. Джах обладал огромной силой, он вполне мог бы вытащить меня наружу или стряхнуть. Но Нараян и Зиндху схватили его за руки и повалили на землю. Дело сделала бычья сила Зиндху, а Нараян помогал ему заломить жрецу руки. Упершись коленями в спину Джаха, я старалась не дать ему возможности дышать. Чтобы окончательно задушить человека, требуется какое-то время. Движения опытного душителя обычно столь быстры, что смерть наступает почти мгновенно. Но мне пришлось держать румель довольно долго, пока Джам мучился. У меня затекли плечи и руки, прежде чем он дернулся в последний раз. Нараян освободил меня. Я дрожала от напряжения, ощущая нечто сходное тому, что испытываешь после оргазма. Ничего подобного тому, что я только что совершила, мне до сих пор делать не приходилось. Я сделала это собственными руками, без всякого волшебства, без обычного оружия. Нараян усмехнулся. Ему это чувство было знакомо. И он, и Зиндху выглядели неестественно спокойными. Зиндху прислушивался, пытаясь определить, не вызвали ли мы переполох. Мне казалось, мы здорово шумели, особенно когда боролись. Но, судя по всему, волновалась я напрасно. Никто не явился. Никому не было дела до нас зинху бормотал какие-то заклинания. Нараян на минуту задумался, затем посмотрел на меня и снова ухмыльнулся. Кивнул головой. Зиндху на четвереньках ползал среди того беспорядка, который мы устроили у Джаха. Очистив небольшое пространство, он еще раз осмотрел все вокруг. Пока я наблюдала за Зиндху, пытаясь понять, что такое он затеял, Нараян извлек из-под темного облачения, которое он надел специально, странный предмет. На конце этого инструмента было что-то вроде молотка и одновременно кайла, и весило оно по меньшей мере фунта 2, А может и больше, если оно было вылито из серебра и золота. Очевидно, так и было. По крайней мере, складывалось такое впечатление. В его рукоятку из черного дерева, отделанную слоновой костью, были вкраплены рубины. Отражая свет лампы, они сверкали, словно капли свежей крови. Тихо и не очень методично Нараян стал постукивать им по земле. Этот инструмент был явно не предназначен для этого. Уж я-то умею отличить инструмент от предмета культа, даже если он мне не знаком. Нараян взрыхлил землю. Зинтху с помощью оловянной миски вычерпал землю и высыпал ее на ковер, который он предусмотрительно перевернул, стараясь не сорить вокруг. Я никак не могла взять в толк, что у них на уме. А они были слишком заняты своим делом, чтобы тратить время на объяснение. И все время они напивали что-то вроде «Литании», что-то насчет предзнаменований и пророчества ворон, то и дело упоминает «Щерь ночи» и еще кого-то. Мне оставалось только наблюдать. Время шло. На минуту я встревожилась, когда снаружи менялась охрана. Но стражники обменялись лишь парой слов, и новый караул не заглянул в шатер. Услышав глухой удар издавленный хруст, Я повернулась посмотреть, чем заняты мои товарищи. Они вырыли яму, почти три фута в глубину и не очень широкую, для чего я не могла понять. Они показали мне. Повертев перед моими глазами своим инструментом, Нараян стал дробить молотком своего инструмента кости Джаха. Точь в точь, как тогда в ложбинке делал это камнем рам с телом убитого мной воина. «Прошло довольно много времени с тех пор, как я делал это последний раз, но навыка не утратил», <звы> — прошептал Нараян. «Поразительно. Но, оказывается, можно, раздробив конечности и сложив их, превратить тело огромного человека в малюсенький узелок». Распоров напоследок Джаху живот, они поместили узелок в яму. В довершение Нараян ткнул кайлом в череп мертвеца. Он вытер свой инструмент, и вместе они закидали яму с останками джа землей, а затем хорошенько ее утрамбовали. Через полчаса не осталось никаких следов. Они положили ковры на место, сложили оставшуюся грязь в узел и в первый раз за все это время взглянули на меня. Мой безмятежный вид их явно удивил. Они ждали, что их действия вызовут во мне ярость или отвращение, или что-то вроде этого. Одним словом, Какие-то проявления женской слабости. Изуродованные трупы мне приходилось видеть раньше. Нараян мотнул головой. Похоже, он был доволен. Трудно сказать. Нам предстоит еще выбраться отсюда. Факелы, горящие снаружи, указывали, где находятся стражники. Они были на своих местах. И если мое заклинание сработает опять, нам удастся уйти незамеченными. По дороге к лагерю Нараян и Зиндху разбросали грязь из шатра. «Вы сработали очень чисто, госпожа», заметил вдруг Нараян и добавил что-то еще речитативом, обращаясь к Зиндху. Тот нехотя кивнул. «Зачем вы закопали его?» спросила я. «Ведь никто не узнает, что именно с ним произошло. Я хотела, чтобы его смерть послужила уроком для других». «Если б мы оставили его как есть, определить убийц было бы легче легкого». Косвенные намеки гораздо страшнее, чем факт. Лучше, если обвинения в ваш адрес ограничится сплетнями. Может, они и правы. А зачем вы разморжили ему кости и вспороли живот? Чем меньше могила, тем труднее ее найти. А живот, чтоб не распух. Если не вспороть, труп может так разбухнуть, что земля вздымается. Или лопается и выделяет газ, и могилу легко найти по запаху. «Особенно для шакалов. Те просто выкапывают покойников и разбрасывают повсюду куски мяса». «Практично. И логично. И очевидно, потому что он объяснил предельно четко. Никогда раньше мне не приходилось сталкиваться с проблемой, как и куда следует прятать труп. Теперь я могла опереться на знания вполне практичных и, несомненно, опытных убийц. В скором времени нам предстоит с вами разговор, Нараян». Он опять состряпал улыбку. «Скажет он мне правду, как же?» Мы проскользнули в свой лагерь и разошлись. Спала я отлично. В снах не было ощущения обреченности и отчаяния. В одном из них ко мне подошла красивая смуглая женщина, которая прижала меня к себе и, гладя, хвалила меня за то, что я такая умница. Я проснулась, чувствуя себя отдохнувшей и полной энергией. Утро было прекрасным. и мир казался, особенно ярким и разноцветным. И мои упражнения в колдовстве прошли замечательно.